Глава восьмая. Я прожила еще один день. Это уже пятнадцатый по счету после общения с моим отцом. Больше я его не видела. Да и зачем? Он предельно ясно донес до меня всю плачевность моего положения. Буду рыпаться, пострадает мама. Буду тихо сидеть. Рано или поздно вернусь в лапы ксенатору. И что скажите мне делать? Сейчас нас меньше на два человека. Линкольн и одна из сестер так и не вернулись. Всем до этого нет дела. Теперь у каждого есть работа, у всех, кроме меня. Я целыми днями слоняюсь по периметру и ищу какой-то выход. Как он выглядит, я даже не знаю, но все время чего-то ищу. Пыталась устроиться помощником в больницу в надежде найти маму, но у вы меня не взяли, даже слушать не стали. Приказ самого главы Флинта Морриса. Идея пришла неожиданно, но все-таки она появилась. Пришлось сильно поранить себя. сломала одну из зубных щеток и порезала руку. Меня увели в больничный блок и оставили дожидаться Сару. Я, естественно, воспользовалась случаем и перерыла всю больницу, переполошила больных. Я обежала от одной палаты в другую и изредка распихивала врачей, которые не давали мне пройти. Все безрезультатно. Маму так и не нашла. Меня поймали двое охранников и привели в кабинет, из которого я сбежала. Встретила меня разъяренная Сара и обработала мою рану. Пришлось зашить, но это пустяки. В итоге сейчас меня ожидает разговор с мистером м о р р и с о м Не могу больше называть его отцом. Язык не поворачивается. Сара вызвала, с ь проводить меня до его кабинета и отпустила охранников, что с сомнением во взгляде, но ушли. Передвигаюсь по залитой солнечным светом улочке медленно. Спешить мне некуда. Что мне будет за то, что я прорвалась в больницу и переполошила там всех? Это глупый поступок. Но больше без дела я сидеть не могу. Я должна была что-то сделать. Он ясно обозначил мои границы, и это в них не входило. Доходим до злосчастных ворот, и медсестра резко хватает меня за руку, разворачивая лицом к себе. Там нет того, что ты ищешь. Она злится на меня, но я не понимаю, за что. Ей-то какое дело. А ты разве знаешь, что я ищу? Сарказмом спрашиваю и вырываю свою руку из ее железной хватки. Твоей матери там нет. Так тебе будет более понятнее. Кивает и уходят обратно в больницу. Подожди! Не успеваю сделать из шага, как передо мной возникает, словно гора, один из личных охранников мистера Морриса. Сара даже не остановилась, не обернулась на мой крик, а охранник уже тащит меня по лестнице в кабинет своего хозяина. вырывалась как могла и посылала его куда подальше. Нет, я не дура, прекрасно понимаю. Это меня не спасет. Эти мелкие попытки чисто для себя. Не сдалась без боя, хоть охраннику доврезала да в челюсть. Он просто швырнул меня в кабинет и закрыл за собой дверь. Черт, рука опять начала кровить. Сидя на полу, поднимаю взгляд на кресло. Там никого. Озираюсь по сторонам. Пусто. Я здесь одна. Срываюсь с места и бегу к столу, выдвигаю ящики один за другим и просматриваю бумаги. Может, здесь есть что-то о маме? Все не то. Какие-то отчеты, в стопку написанные цифры и так далее. Нет того, что мне нужно. Дергаю за самый нижний ящик. Заперт. Следовательно, все самое интересное лежит там. Упираюсь одной ногой в стол и тяну за ручку изо всех сил. Именно в этот момент открывается дверь, и я от испуга отпускаю ручку и лечу на пол. Больно ударилась пятой точкой. Быстро поднимаюсь на ноги и с ужасом смотрю на вошедшего. Что ты здесь делаешь? Обхожу стол и встаю напротив Майкла, но он даже ответить не успевает. По его взгляду вижу, что он удивлен не меньше меня. Снова открывается дверь. Даже не поворачиваясь, я понимаю, что это хозяин кабинета. От него за версту веет могильным холодом. Не смею повернуться, мне страшно. Смотрю на Майкла. Он внешне спокоен и собран, маска безразличия вернулась на место одновременно со звуком шагов мистера Морриса. Прямая осанка, руки за спиной, взгляд янтарных глаз устремлен в окно, которое находится за столом. Кажется, он даже не дышит. Я следую его примеру и поворачиваюсь в сторону стола. Теперь мы с Майклом стоим рядом, и это немного успокаивает, но не надолго. Звук размеренных шагов заставляет сердце забиться еще сильнее. Быстрее уже некуда. Сейчас лопнет и я умру в этом кабинете. Голова черной пантеры проходит мимо нас, шагает к столу и замирает, смотря на ящики. Я даже не помню, задвинул а ли я их. Черт, вот тупица. Хм. И кто из вас имел наглость трогать мои вещи? Поворачивается лицом к нам и мягко опускается в кресло, откидываясь на спинку, складывает руки перед собой в замок и переводит убийственный взгляд с меня на Майкла и обратно. Нашла? его взгляд останавливается на мне. Нет. Вдох. Я должна дышать, но под его взором это нелегко. И я т е б я предупреждал. Выжидательно выгибает бровь и склоняет голову набок. Да. Выдох. Что ты делала в больнице? Он знает ответ. Зачем спрашивает? Зашивала рану. Глупая, глупая. Зачем я ему вру? Он все равно все знает. Плюс один. Монотонный голос Флинта с каплей превосходства. Что, вдох? Не понимаю, о чем он. За ложь плюс один удар за то, что ослушалась и подняла шумиху вокруг своей персоны еще пять. Не спускает с меня глаз, наблюдая за моей реакцией. Что? Какие еще удары? До меня доносится резкий выдох Майкла. Он уже понял, что д е л а плохи и знает о каких ударах идет речь. Что это? Пощечина? Пусть будет пощечина. На этот раз удары достаются тебе. В следующий их получит твоя мать, мистер Моррис. Вряд ли она выдержит шесть ударов. Будничный голос Майкла прорывается в мое сознание. Он вообще что здесь делает? Вопрос сам сорвался с языка. Мне действительно непонятно его присутствие, тем более после ссоры. Как я сейчас жалею, что заступалась за этого человека, моего отца. А ведь Майкл был прав, он чудовище. Как я был н а с л ы ш а н от одного человека из вашей команды. Вы стали очень близки. Смешок вылетает из меня. Бред полнейший. Мы не друзья. Не знаю, зачем пытаюсь ему это доказать, или себе. Плюс один. Хищная улыбка расцвела на его лице. Он действительно получает удовольствие от происходящего. Что? За что? Я даже не сразу поняла, что это он мне говорит. Взгляд мистера Морриса прожигает дыру в моем друге. Еще плюс один. Склоняет голову набок. и одаривает Майкла улыбкой маньяка садиста. Я только открываю рот. Замолчи! Майкл кричит на меня, и я умолкаю. Смех разносится по кабинету, следом за ним одинокие аплодисменты. А говорили, что н е друзья, Джей. Скажи мне тогда, зачем он заступается за тебя? Поверь мне, я знаю Майкла очень давно. Есть только один человек, из-за которого он готов пойти на все, что угодно. Остальные ему безразличны. Постукивает пальцами друг о друга, ожидая моего ответа. Не знаю, и я действительно не знаю. Возможно, поднимается со своего трона и ходит за столом из стороны в сторону, потирая между собой руки. Тогда ответь на вопрос, что он рассказал тебе о черной пантере, обо мне и о себе. Говори правду. Теперь голос Майкла обреченный. Прямо смотрит на меня, я вижу в его глазах безысходность. Ничего. Перевожу взгляд на папочку. Плюс три. Майкл, ты считаешь? Потирает руки между собой. Интересно. Да это в принципе не важно. Скоро ты отправишься обратно в подземелье, и все твои знания не будут иметь никакого значения. Майкл, сколько ударов заработала моя милая дочь? Одиннадцать. Сжимает руки в кулаки и продолжает смотреть в окно. Неплохо, неплохо. Наказание исполнишь сам. Сегодня ночью Сара подстрахует на случай, если Джей будет терять сознание. Я буду присутствовать, так что бить не в полную силу не выйдет. А теперь свободны. Майкл разворачивается и быстрым шагом уходит из кабинета. Я несу следом с за ним. Запомни, Джей, п р о в и н н о с т и ли н е п о в и н о в е н и е и это ощутит твоя мать на своей шкуре. Не думаю, что она выживет после этого в ее состоянии. Летит мне в спину голос Флинта. Покидаю кабинет в какой-то прострации иду неразбирая дороги, пару раз даже врезалась в прохожих. Мой отец чудовище, безжалостное и ужасное. Поднимаюсь в наше крыло и в следующую секунду Майкл резко дергает меня за руку и толкает в свою комнату, закрывает дверь и начинает ходить из стороны в сторону. Сейчас он похож на зверя, которого загнали в клетку после долгой жизни на воле. То и дело проводит рукой по волосам и сыплет матом. В таком состоянии я его не видела ни разу. Твою мать! Кому ты рассказала о нашем разговоре, о том, что я тебе говорил? Гневно смотрит на меня и учащенно дышит. Сэм, мой голос больше похож на писк. Ты совсем идиотка! Начинает ходить дальше. Она никому бы не сказала. Его смех такой безжизненный и тихий. Точно идиотка. Упирается руками на стену. И склоняет голову вниз. В этом мире никому нельзя доверять. Тебе-то что? Не тебя будут наказывать. Не успеваю сказать все, что хотела. Он резко подлетает ко мне и хватает за шею, толкая до стены. Замирает и смотрит на меня напряженным взглядом. Если ты думаешь, что для меня это не наказание? Глубокий вдох, шумный выдох. На секунду опускает веки. Если ты думаешь, что только у тебя есть близкие люди, которых нужно защищать? м о ё дыхание быстрое и рваное, не из-за того, что Майкл держит меня за шею, нет, он даже больно не делает, из-за того, что сейчас передо мной совершенно другой Майкл, опустошенный, растерянный. Открывает глаза и отходит к тумбочке. Что-то достает. Выпьешь это у столба, не раньше, чтобы никто не видел и не знал, поняла? Вкладывает мне в руку таблетку размером с пуговицу, снежностью закрывает мою ладонь и шарит глазами по моему лицу. Разглядывает так, будто увидел меня впервые. Прочищаю горло. Что это? Это поможет потерять тебе сознание уже на первом ударе? Не могу посмотреть ему в глаза. Как завороженная наблюдаю за его к а д ы к о м что скачет вверх вниз. Пытаюсь отдать обратно чудо п и л ю л ю но он не берет. Чем будут бить? Страшно услышать ответ. Я буду бить. Я. Понимаешь? Кнутом тебя. Стою также. И не поднимаю глаз, но чувствую, его взгляд прожигает меня. Крик эхом разносится по комнате. Думаю, его услышал и Флинт в своем кабинете. Тогда я и так потеряю сознание на первом ударе. Мой голос тихий. Перевариваю в голове то, что сегодня меня будут хлестать кнутом одиннадцать раз, и это будет Майкл. Не потеряешь, Сара не позволит тебе. Теперь поднимаю голову выше и смотрю на его плотно сжатые губы. Он в ярости, об этом свидетельствуют выступившие вены на шее и тяжелое дыхание. Пытается сдержать себя, но это не очень-то выходит. Ты уже это делал? Слегка кивает головой в знак утверждения. Все равно забери. Тогда он поймет, что что-то не так, и накажет тебя еще больше. Я понимаю, что Майкл беспокоится обо мне. Я не знаю почему. Догадываюсь. Он уже наказал. слегка улыбаюсь и касаюсь ладонью щеки Майкла. Его зрачки увеличиваются, но дыхание становится более размеренным и глубоким. Провожу большим пальцем по скуле, позволяю себе небольшую шалость. Он накрывает мою руку своей и прижимает сильнее к себе. Тишина. Слышно только наше дыхание. Прости меня. Забираю руку и обхожу его, двигаюсь в сторону двери. За что именно? В его голосе слышна мягкая улыбка. Не оборачиваясь, смотрю на таблетку в моей руке. За проблемы, что я доставила тебе. Иду дальше и возле самой двери слышу его тихие слова. Я с а м и х создал. Кажется, это я услышать не должна была. Вокруг эшафота, на котором сейчас стою я, собралась небольшая процессия. Мистер Моррис, Пэдж, которая даже сейчас улыбается, с а й т а Фуда держит в руках книгу и что-то помечает. Сара по правую сторону от меня размешивает ингредиенты в колбах для того, чтобы я не отключилась и прочувствовала каждый удар во всей его мощи. И Майкл, он заставляет меня обнять столб и связывает руки, поднимая их к моему лицу, чтобы незаметно выпила таблетку. Она уже начала растворяться во вспотевших ладонях. Завязывая последний узел, бросает мимолетный взгляд на мое обезумевшее от страха лицо и сжимает челюсти. Так сильно, что я слышу скрип его зубов. Сердце бьется уже в районе горла, мешая сделать вдох, что наполнит меня необходимым кислородом, а он мне сейчас очень нужен. Пятью минутами ранее Майкл открыл дверь моей комнаты, от чего я подскочила как ужаленная. От его пора затряслись не только колени, но и все внутренности. Всех уже закрыли по комнатам, и никто не знает, что сейчас будет происходить. возле прекрасной скульптуры черной пантеры несколько раз спрашивал у меня про таблетку, на что я просто кивала головой. Я видела, как он метался по комнате, остановила его и глядя в удивительные янтарные глаза заверила: "Ты не виноват". Но эти слова вели в его еще в большую ярость. всю дорогу шла более-менее уверенно, тешила себя мыслью, что мистер Моррис просто меня припугнет. но когда на подходе к помосту увидела кнут, остановилась, просто больше не могла идти, с т р а х о буял меня, сковал все конечности, моему п а л а ч у пришлось тащить меня до столба. На фоне слышу голос Пейдж, она зачитывает в полный голос мои нарушения, в общем и целом я угроза жизни мирных жителей данного города и всего человечества. Вот накрутили, конечно, я всего-то пыталась найти маму. с т о й т е От голоса мистера Морриса зажмуриваю глаза и подношу руки ближе к лицу. Открываю рот и в эту секунду мои руки уже пусты, а заветную таблетку разглядывает чудовище. Его удовлетворенная улыбка доказывает, он надеялся, предвкушал мой провал. Переводит взгляд с таблетки за мою спину. Нет, он ожидал нашего провала. Спасибо, что не подвел. Уже громче. Пожалуйста, пометьте плюсом ко всем нарушениям кражу медикаментов. Удаляющиеся шаги начинают отсчет секунд до моей казни. Итого по протоколу четырнадцать ударов. Голосок Пейдж дрогнул на последнем слове. Неужели переживает? Сомневаюсь. Начинай, Майкл. Сара, следи, чтобы она была в сознании все время. Перед глазами всплывает лицо медсестры, такое серое, кажется, ее сейчас т т а н и т меня, кстати, тоже. Трясущимися руками подносят к моему носу тряпку, смоченную настойкой. Вдыхаю кислый запах. И, как гром среди ясного неба, плеть со свистом рассекает воздух, прожигает плоть на спине. Крик, адская боль, растекается по венам жидким огнем. п р и п а д а ю к столбу и обхватываю его сильнее. Он – это единственное, что не дает мне упасть. Один. Голос отца. очередной свист и я падаю на колени столб не помог крик слезы я горю Сара т ы ч е т мне в лицо вонючей тряпкой даже не пытаюсь увернуться на это нет сил их даже нет чтобы поднять свое тело на ноги хотя зачем все равно упаду два не успеваю набрать в легкие воздух остатки вышибает следующий удар и снова боль крик агония мое тело в шоке каждая клетка в организме кричит вместе со мной три обнимаю стол, б сидя на коленях, прижимаюсь к нему щекой, зажмуриваю глаза, словно от этого станет легче. очередная порция огня разъедает спину, боль, крик, но уже не такой громкий. горло раздирает на части, словно я глотал а б и т о е стекло, но это далеко не главная проблема. четыре, свист хлыста, огонь, б о л и крик отчаяния. шея больше не держит голову, и она падает, как у марионетки вниз, р а з л е п л я ю веки. Я стою на коленях в луже, луже крови моей. Кажется, во мне больше ее не осталось. Боже, ее так много, пять. Тишина, нет удара. Начинаю поднимать голову, удается не с первого раза. Пытаюсь проморгаться, ничего не различаю. Перед глазами до сих пор кровь вперемешку с черными пятнами. Ты встаешь на ее место. Ничего не понимаю. Кто должен встать за меня? Мистер Моррис приказал Пейдж. Потому что она поднимается ко мне в красном платье и красных туфлях, как символично подготовилась. Это время дает немного собрать мозг в кучу. Пейч наклоняется передо мной и забирает из рук лежащей Сары тряпку и щедро поливает прозрачной жидкостью. Сара лежит возле меня без сознания, и струйка моей крови уже добралась до ее бедра. Вот кого нужно заменить. Истеричный смех сотрясает меня. Поток новых слез прокладывает себе дорогу по моим щекам. Как иронично! Я не потеряла сознание, а вот Саре повезло. Продолжим. Пять и все по новой. Хлыст обжигает уже не только спину. Кажется, он разорвал меня до самых внутренностей. Крика уже нет. Я скулю, пищу, все что угодно. Майкл, ты можешь лучше? И так еле, как взмахиваешь рукой. Шесть. Уже на цифре начинаю проваливаться в темноту. Но Пейдж не позволяет. Одной рукой держит за волосы, второй вминает в мое лицо тряпку. Это жидкость теперь везде: рот, нос, глаза. Семь, восемь, девять. Десятого я уже не помню. Несмотря на тряпку, которую мне пыталась с к о р м и т ь Пейдж, я потеряла сознание. Это была темнота, непроглядная, глубокая, спасительная. Я горю. Вся боль растекается жидкой лавой по телу. И эпицентр этого вулкана моя спина. Иногда на периферии сознания чувствую прохладу на лице и теле, слышу голоса, но ничего не могу понять, не разобрать ни слова. В эти небольшие моменты моего сознания молю всех святых, что были известны людям, вернуть меня в темноту. Там спокойно, тихо, не больно. Убирайся, я сказал. а Тихий шепот Майкла. Она должна знать. Я не уйду, пока она не расскажет. Голос мужской, вроде знакомый, но не понимаю, кому он принадлежит. Уходи. Она еще в сознание даже не приходила. Но Сэм нет уже два дня. Снова темнота. Сколько времени я провела в з а б ы т и е Неизвестно. Что ждет меня, когда я открою глаза? Ждет ли меня вообще хоть что-то? Я расскажу тебе сказку. Хочешь? Снова Майкл. Голос тихий, такой странный, но от и печали прослушиваются в нем. Конечно, хочешь. Так вот. Когда мир пал, когда конец света постучал в двери каждому, молодая семья из трех человек решилась с п а с т и бегством. Мужчина знал, что должен во что бы то ни стало доставить любимых жену и сынов так называемое подземелье, но этому не суждено было произойти. В спешке они похватали все самое необходимое какие-то вещи, лекарства, еду, вышли в дождливую ночь на парковку. Там их ожидал элегантный красный я г у а р но, чтобы дойти до него м у ж ч и н е пришлось стрелять в незнакомую ему ранее женщину. Она сидела возле водительской дверцы машины на ребенке и вгрызалась в его уже мертвое тело. Замирает на середине сказки. Мама, как могла, закрывала мальчику глаза, неся его на руках и тихо всхлипывая следовала за мужем. Но их сын все видел. Эта картина запечатлелась в его памяти навсегда. Красная машина, дождь, кровь, смерть. С течением его жизни из памяти будут стираться лица его родителей, но лицо этого мальчика он не забудет никогда. м о к р о е с прилипшими к о л б у прядями волос темного цвета, губы приоткрыты, скорее всего, он кричал. Машина тронулась с места, и мальчик, что был еще жив, последний раз взглянул в окно и увидел, как ребенок смотрит на него. Лежа в луже дождя и крови, глазами янтарного цвета. Не смогла долго пролежать, не издавая звуков. Не хотела, чтобы он прекратил свой рассказ. Стон сорвался с моих губ, и Майкл тут же замолчал и повернулся лицом ко мне. Все это время он стоял и смотрел в стену, или сквозь нее. Лежу на боку, все тело о н е м е л о не получается пошевелить ногами. но боль не такая сильная, как была в моё прошлое пробуждение. Очнулась? Сейчас говорит громче. Очнулась. По горлу словно наждачкой проехались. И не один раз. Молчи, тебе сейчас не стоит говорить. Я сейчас позову Сару. Нет, это я сказала громче, чем представляла. Ты же понимаешь, она не виновата. е й и приказали, она выполняла. Слегка качаю головой, показывая ему моё согласие с ним. но это относится и к нему тоже. он также, как и Сара, ни в чем не виноват. язык не поворачивается ему сказать это. сказка, говорю я, на что он выгибает бровь дугой и печально улыбается. расскажу как-нибудь потом. сейчас я должен идти. и он уходит. просто несколько шагов и его уже нет. хочу, чтобы он вернулся и рассказал мне эту историю. как я понимаю, мальчик на асфальте в луже крови, это и есть Майкл. Через несколько минут примчалась Сара, со слезами на глазах она просила ее простить. Я же не могла ей ответить, просто качала головой. Да, нет. Возможно, не хотела с ней говорить. А она не умолкала, а она не умолкала. От нее я узнала, что сегодня шестой день, как я была без сознания. Мне было нанесено всего десять ударов, так что за мной еще должок. Мистер Моррис сказал остановиться и поставить меня на ноги как можно скорее. Если обвиняемое без сознания, пытки — пустое дело. Так же она говорит, что меня посещали только двое: сама Сара и, конечно же, мой палач. Он больше никому не разрешал входить в мою комнату. Потом узнаю, почему. Оказывается, сейчас я чувствую себя прекрасно из-за лекарств, что она ввела мне о б е з б о л и в а ю щ и е лошадиная доза. Так что скоро мне будет очень больно, как только отпустит. На спине у меня теперь тридцать восемь швов. После того как Сара поставила капельницу и несколько раз попросила прощения, она ушла. Я осталась одна, один на один со своими мыслями. Но это было ненадолго. Я уснула. Мне снился мальчик, что остался лежать брошенный всеми. в Самый ужасный день в истории человечества. Через два дня после наказания состоялась встреча сенатора и мистера Морриса. Они встретились на нейтральной территории в Хел. Этот город вроде и жил по всеобщим правилам, и даже процветал, но превыше всего они ценили свои законы. И иногда, когда главы решали собраться на те или иные встречи, было решено проводить их именно здесь, так как господин этого города не считал нужным выезжать за пределы своих владений. Всем приходилось подстраиваться, и это очень напрягало Рональда и Флинта. По приезду их проводили в просторные апартаменты и оставили одних, без охраны, без оружия. А глава города даже их не поприветствовал. Для этих двух мужчин очень много значит уважения, а он показал им его отсутствие. И это было не в первый раз. Что ты мне предлагаешь за нее, мистер Моррис? Облокотился бедром на п о т р е п а н н ы й временем столик. Что ты хочешь за нее? Сенатор же развалился в кресле, закинув одну ногу на другую. Людей каждый месяц, а не раз в год. Даже глазом не моргнул мистер Моррис. Да ты шутишь! Рональд Эшвуд соскакивает с места и расхаживает перед ним то и дело, бросая одноглазый свирепый взгляд. Никакая девка не стоит этого. Она стоит. Из достоверных источников глава Черной Пантеры знает, насколько сенатор хочет вернуть беглянку. Я не могу. Что я по т в о е м у д о л ж е н и м сказать сейчас? Почему не раз в год, а раз в месяц? Они начнут что-то подозревать, будет бунт. Я не пойду на это. Злость так и с о ч и т с я из него. Это меня не касается. Разве ты не хочешь ей отомстить за позор, что она нанесла тебе, за увечье, за расходы? Разворачивается и направляется в сторону двери. У тебя до завтра есть время подумать. Я согласен. Это заставляет главу Черной Пантеры обратить свой взгляд на сенатора. Но с одним условием. Я тебя слушаю. Флинт не ожидал, что Рональд так быстро согласится на это условие. Он долгие годы не соглашался отдавать своих людей на опыты. Четко двадцать здоровых мужчин и женщин в год, и не больше. Она кое-что украла у меня, шепчет сенатор. И что же это? Выгибает бровь собеседник. Карта. Джей и Карта взамен на поставку материала раз в месяц. Если же что-то из этого ты не доставишь мне через неделю в подземелье, я усыплю там всех, и у тебя больше не будет материала для работы. Газ – это единственное, что останавливает мистера Морриса, чтобы прикончить сенатора. Все дело в том, что мистер Эшвуд может убить всех, кто находится в подземелье, просто пустив газ и закрыв фильтрацию воздуха. И если он не вернется в нужное время, его преданный человек сделает это за него. И тогда глава Черной Пантеры лишится возможности получать подопытных, которые были вакцинированы до конца света. Карту? Злость вскипает в мистере Моррисе. Скажи, что это не та карта. Что я мог сделать? Всплескивает руками сенатор. Я валялся без сознания, истекая кровью, пока твоя дочь перерыла весь кабинет и сбежала. Как минимум ты должен был спрятать карту. Крик сотрясает стены, и Флинт надвигается на сенатора. Каким идиотом надо быть, чтобы оставить такую информацию хоть на секунду без присмотра? Я ее недооценил, ясно? Впредь этого не повторится. Я и так хранил эту карту долгие годы, и ее никто не видел, кроме меня. Пожимает плечами. Где подвоему я должен был ее спрятать? Мистер Моррис медленно надвигается на сенатора, как грозовая туча, слегка постукивая пальцем по своей голове. Здесь, только в голове. Ты хоть понимаешь, что мне придется избавиться от всех, кто пришел из подземелья. Ты и так отправил никчемных, их кровь ни на что не годна. Ладно, я разберусь. Пожимает, п е р е н о с и т с пальцами и прикрывает глаза. Это единственный мой промах за все года нашего сотрудничества. Оправдывается сенатор. Порой и этого достаточно, чтобы империя пала. Если кто-то узнает о детях, Хел и крест сотрут нас с лица земли. Ты это понимаешь? Закон о детях принят всеми городами без исключения. Предельно ясно понимаю. Они пожали друг другу руки, договорились. Глава подземелья остался на бои, что все реже стали проводиться на арене Хел. Сегодня будет сражаться его лучший боец против самого царя этого города. Мистер Моррис же сразу покинул высокие стены Хел. Он не любил это поселение, хотя сам город ему нравился. Но вот его правитель, этот с о п л я к с варварскими замашками, решил идти против всех и строить свой мир, не считаясь с такими титанами, как сенатор и он сам. Это безумно раздражает. Напасть на город они не могут, пока не могут. В приоритете сейчас проект дети и создание вакцины. Все остальное меркнет на фоне этих идей. В этот раз я почувствовала все. Боль разрывает каждую клеточку моего тела. Обезболивающих мне больше не давали. Четвертый день после первого пробуждения. Приходила Сара, поменяла повязки и дала таблетки. Потом пришел Рой. Испанникой сообщил мне, что Сэм пропало. Он не знает, где она и что с ней. Прочесал весь город, но местные также не хотят с ним разговаривать. Мы здесь чужаки. Как бы мирно мы себя не вели, местные шарахаются от нас, как от прокаженных. Он винит меня. Нет, Рой этого не сказал. Я просто вижу по глазам. Он потерян, раздавлен. Так и не получив от меня никаких ответов, ушел. Что я могу знать о местоположении Саманты? С трудом поднялась на ноги и вышла из комнаты. И вот ноги сами привели меня в комнату номер один. Тихий стук моей руки и дверь тут же открылась. На меня смотрят серьезные глаза Майкла, его губы медленно превращаются в хищную улыбку, и я почему-то улыбаюсь в ответ. Что с тобой нужно сделать, чтобы ты сидела в своей комнате и не высовывалась? Отступает в сторону, пропуская меня. Убить, наверное. Разворачиваюсь лицом к нему и делаю глубокий вдох. Даже не проси. Молчу. Он же даже не знает, зачем я пришла. Или знает? Не могу. Ты должен мне помочь. Больше некому. Проводит рукой по лицу и подходит к кровати, опускается на нее. У тебя даже нет плана. Если ты ее найдешь, тебе некуда идти. Как он понял, о чем я хочу его попросить? Неправда. Я найду маму и Сэм. Мы уйдем в крест. Путь ты мне на карте отметил. Подхожу к нему и сажусь на кровать рядом. Ты мне должен. Я п о н я т и я не имею, где она. Смотрит мне в глаза. Правда? Я ему верю. Это глупо, но верю. Стук в дверь прерывает наш диалог взглядов. В щель просовывается кудрявая голова мальчишки лет пятнадцати. Майкл, у меня плохие новости. Протягивает лист бумаги. Кевин сказал передать тебе это. Исчезает так же, как появился. А Майкл меняется в лице и хватает куртку с в е ш а л к и Оставайся здесь, бросает он мне. Что случилось? Поднимаюсь на ноги. Это тебя не касается. Уходит. Но я иду следом, немного о т с т а в а я я тебе сказала, это тебя не ка. Я поняла, но это касается тебя. Какого чёрта я несу? Майкл тоже в шоке от моих слов. Джей, у меня нет времени на разборки с тобой. Перебиваю, не давая договорить. Тогда пошли. Я не вернусь назад. Нецензурная брань так и с о ч и т с я из него. Но он берет меня за руку и тянет за собой. Молчу, боюсь хоть что-то сказать. Вдруг передумает. Мы обошли н а ш е з д а н и е где жили вокруг. Я здесь никогда не ходила. Что мы ищем? Просто высоченная стена из камня. Чтобы не случилось, помалкивай. Серьезно произносит он. Хорошо, хорошо. Без раздумий соглашаюсь я. Подходим к стене и мистическим образом она отъезжает в сторону. Хотя нет, не мистическим, а механизмом. Узкий коридор в полметра ш и р и н о й уходит вниз. Темно, сыро. Пахнет плесенью и грязью. Сколько мы уже прошли? Воздух напоминает подземелье. Легким тяжело работать. Перед нами вырисовывается парень с автоматом в руках и т ы ч е т им в нашу сторону. Майкл, какого хрена? Хмурит брови в недоумении. Мистер Моррис приказал запереть ее. Пусть подумает над своим поведением, отвечает ему Майкл отстраненным голосом. Всем своим видом показывает, что это последнее место на земле, где бы он сейчас хотел находиться. Он же уехал. С сомнением произносит охранник. Уже приехал. У тебя же есть рация. Свяжи с ним. Самообладанию Майкла можно позавидовать. Он не поколебим. Даже я начинаю сомневаться по поводу нашего пребывания в этом месте. На лице парня написан раздрай. Он растерян, но все же тянется за рацией. И в эту секунду Майкл бросает мою руку и выбивает у него оружие. Все настолько быстро происходит, удар, еще один, и вот Майкл стоит за его спиной и сжимает шею противника в захвате. Парень пытается отодвинуть его руку, но безрезультатно. Его тело обмякает и плавно стекает вниз. Как ни в чем не бывало, Майкл перекидывает автомат через плечо и забирает связку ключей. Снова берет меня за руку и тащит дальше. Переступаю тело и следую за ним. Ты его? Нет, он немного поспит. Тихо. и д ё м дальше, углубляясь все ниже и ниже. Особой охраны здесь нет, но если что, в общем, будь готова. Еще крепче сжимаю его руку. Это происходит непроизвольно, просто так. Спокойней. Израненная спина дает о себе знать. Кажется, просторная футболка, что он надета на мне, начинает пропитываться кровью. Адреналин бушует во мне. Так и жду, что за каждым поворотом нас поджидает противник. Доходим до металлической двери и Майкл выпускает мою руку из своей ладони, чтобы открыть ее. Связка ключей брякает в тишине, и этот звук разносится эхом по пустому коридору. Ну все, сейчас точно сбежит ся толпа. Лязг металлического засова, и вот мы уже преодолели вход. Что это? Осматриваю небольшую комнату. По стене висят больничные халаты. Напротив входа еще одна дверь. Наденето. подает мне одеяние и я натягиваю его поверх одежды готово на нем тоже красуется белый халат автомат припрятал под теми что остались висеть на стене нет готова к чему отлично идем он вообще слышит меня но выбора нет сама подписалась сама напросилась круто разворачивается и проходит в следующую дверь там нас сразу же встречает парочка мужчин с оружием э вы куда Рыжий с длинной бородой перекрывает дорогу Майклу. Срочный вызов. Сектор четыре один два. Мы спешим. Отталкивает рыжего и двигается дальше. Но меня тормозит второй и придирчиво разглядывает. Что-то тебя я не помню. Майкл возвращается и встает между нами. Она новенькая на испытательном сроке. Конечно, она тебе не знакома, идиот. Как он это делает? Пока охранники стоят разинув рты, мы бежим дальше. По бокам мелькают клетки. Но меня успокаивает, что они пусты. Любая клетка — прямое напоминание о сенаторе. Как я понимаю, здесь должны держать преступников, но где они все? Стоять! Крик разносится позади нас. Один из парочки догоняет нас. Мы в свою очередь замедляем шаг. с т о й т е Ну что еще? Майкл начинает злиться, то и дело с силой сжимает кулаки. Это что? Охранник резко разворачивает меня лицом к себе и спиной к Майклу. Боль прорезает спину, кажется, он только что порвал все швы. Твою мать, пригнись! Голос Майкла, словно в моей голове. Я падаю на пол и в эту секунду слышу стук тела рядом. Охранник лежит возле меня и плюет с я кровью. Хриплые звуки — это единственное, что он может издавать. В его горле торчит небольшая металлическая рукоять ножа. Майкл тянет меня за руку, и мы идем дальше быстрым шагом. Кажется, я никогда не привыкну к виду мертвого человека, особенно зная, что он погиб из-за меня. Если бы я осталась в комнате, а не п о п ё р л а с ь за Майклом, этот парень был бы жив. Он мертв. Второй либо на посту, либо по р а ц и и вызывает подмогу. Идем по коридору в два метра шириной, по бокам опять клетки, но они теперь не пусты. То тут, то там находятся люди. Нас они даже не замечают, а я не могу оторвать от них взгляд. В основном это взрослые мужчины, с о б р о с ш и е ш е в е л ю р о и д л и н н о й бородой в потрепанных временем вещах. у ж а с н а я вонь немытых тел и опорожнений заставляет заткнуть нос свободной рукой, а другой еще сильнее сжимаю руку Майкла. Это и есть заключенные, что были здесь еще до конца света. Стараюсь говорить тихо и не только. Резко затормаживает, и я врезаюсь в его спину. Выглядываю из-за плеча. Клетка такая же, как и другие, но здесь сидит женщина, худая, голубые глаза кажутся бесцветными, а кожа такая белая, что вены видны под ней. Русые волосы с прожилками седины собраны в длинную косу. Но самое удивительное — она улыбается. Майклу он отпускает мою руку и судорожно пытается отыскать ключ от камеры. Не стоит. Голос женщины мягкий, но такой уставший. встает на ноги и медленно подходит к решетке. Майкл, словно не слыша ее, подбирает ключи и тихо ругается, когда очередной не подходит. Майкл, сынок, посмотри на меня. Она склоняет голову набок, протягивает тонкую руку сквозь решетку и на удивление крепко хватает его за пальцы. Остановись. Нет, он обещал. Тяжело дышит. Он никогда не держит своего обещания. Это не твоя вина. Смотрят в глаза друг другу с такой мукой и болью. Моя, это моя вина. Я не буду спорить с тобой. Знаю, это бесполезно. Ты такой же, как Джек. На этих словах Майкл прикрывает глаза и хмурит брови. Это воспоминание дается ему нелегко. Сразу понятно, Джек, и эта женщина б е с к р а й н е дороги ему. Не познакомишь нас? Теперь она смотрит на меня, а я все так же выглядываю из-за его плеча. Нет. Устала, отвечает Майкл. О, это она, Джей? Я правильно понимаю? Опускает его руку и делает шаг в сторону по камере. Да, я Джей. Не знаю, откуда она знает мое имя. Меня зовут Мэги. Приятно тебя увидеть. Наслышана о тебе. Стреляет небесно-голубыми глазами в Майкла. Приятно познакомиться, наверное. Что я еще должна сказать? Надеюсь, наслышана только о хорошем? Пытаюсь пошутить в этой гнетущей обстановке. А как же? От ее широкой улыбки разбегаются морщинки на щеках, из-за этого она становится еще милей. Она мне тоже нравится. Тихий шепот в сторону Майкла, словно рассказывает великий секрет ему. Я не говорил, что она мне нравится? Конечно, не говорил. м э г г и предостерегающий голос Майкла останавливает ее от продолжения своей мысли. Майкл, послушай меня, ты должен уйти из этого города. Больше тебя ничего не держит. Ты свободен, мальчик мой. В уголках глаз собираются слезы, и она стирает их трясущимися руками. Нет, мы уйдем все вместе. Я не оставлю тебя здесь. Не выйдет. Мэги задирает рукав до локтя, и я вздрагиваю. Вся рука, начиная от запястья, покусана. Они проверяют новую с ы в о р о т к у Я, может, она сработает? Ударяет ладонью о п р у т ь е решетки. Должно сработать. Не сработает. Как всегда. Я уже мертва. секундное раздумье Джек ждет меня давно ждет Майкл начинает расхаживать возле решетки делает глубокие вдохи и шумные выдохи он растерян и подавлен это написано на его лице отхожу в сторону подальше от них думаю им нужно уединение иду дальше мимо клеток возможно мама здесь это единственное место где я ее не искала я даже не знала что это место существует Да, нам сказали, что под Черной Пантерой держат заключенных, но я и подумать не могла, что здесь творится. Они ставят опыты на живых людях. Это уму не постижимо. Эй, из камеры справа с л ы ш н ы стоны и т я ж е л а я шарканье ног. Голос знакомый. Подхожу ближе. Из стен и камеры появляется силуэт. Девушка. Черт, это одна из сестер. Это Ева. Помоги мне. Делаю еще шаг. она больше похожа на труп, а не на живого человека. Белая кожа, практически белые глаза с намеком на б ы л у й цвет. Волос на голове практически не осталось. Разлепляет сухие губы и хрипло говорит: "Помоги". Оседает на пол, и я подлетаю к ней, но не успеваю и руку протянуть, как Майкл возникает рядом. Не трогай ее. Уходим. Выпрямляется и смотрит в сторону, откуда мы пришли. Мы оставим ее здесь? Да. Я не спорю, не вижу смысла, поднимаюсь на ноги. Джей, я знаю, где она. Помоги! Ева сквозь решетку протягивает руки ко мне и хватает за больничный халат. Только сейчас замечая на них укусы, но они не свежие, не такие, как у Мэги. Эти уже затягиваются. Кто она? Моя мама? Опускаюсь на пол и всматриваюсь в лицо девушки, что медленно кивает головой в знак согласия. Неужели это правда? Она лжет тебе? Майкл силой отдирает ее руки от меня, и в эту секунду она, словно торнадо, взлетает на ноги и кидается на решетку с огромной силой. Посмотри на ее рот, зубы и губы в засохшей крови. Она уже трансформируется. Она голодна. Ее давно не кормили, и она скажет что угодно, пока возможность говорить не будет забыта. Пойдет на любые уловки, только бы добраться до еды. А еда — это ты. Тем более она чувствует твою кровь. А что, если она и правда знает, где моя мама? Пытаюсь вырваться из рук Майкла, но боль в теле и его сила не позволяют мне. Девушка все так же бушует в клетке. Она пытается разгрызть прутья, от чего ее зубы ломаются и изо рта течет кровь по металлическому штырю. Скажи мне, где она и я выпущу тебя. Девушка замирает, так же как и Майкл. Она смотрит на меня и улыбается окровавленным ртом. Сначала выпусти, сначала скажи. Отрицательно машет головой. И так сильно, что очередная прядь волос соскальзывает с головы и падает на грязный пол. Это жутко видеть человека в таком состоянии. Скоро она перестанет считаться одним из людей и пополнит огромные ряды немертвых тварей. Тогда я ухожу. Майкл отпускает меня, и я действительно ухожу, шаг за шагом удаляясь от возможности спасти маму. Слезы подкатывают к глазам. Ком в горле растет с каждым метром, что я ухожу от камеры Евы, а она в свою очередь озверела. Крики и удары ее тела о решетку сотрясают пространство. Пустынный коридор эхом разносит ее вопли. На этот крик сбегутся все. Хорошо, вернись, вернись. На выдохе разворачиваюсь и бегу обратно. с л ы ш убрань Майкла и его шаги за мной. Говори. Мой крик заглушает ее. Дальше по коридору. А теперь выпусти меня. но я ее уже не слышу, ноги сами несут меня в конец т о н н е л я осматриваю все клетки, но ее нет, моей мамы здесь нет, но я вижу Линкольна, о боже, точнее то, что от него осталось, он как и девушка мечется по клетке, Линк полностью изменился, он не мертвый, глаза абсолютно белые и волос совсем не осталось, вот он и нашелся, почему мы верили им и не задавались вопросами, не помогли ему? Тихо, прости, срывается с моих губ вместе с всхлипом. Я двигаюсь дальше, дальше и дальше, но ее нет. Девушка обманула меня. В последней камере я вижу то, что повергает меня в шок. Бежим обратно, так быстро, как это возможно. Только теперь настрое, я Майкл и тело на его плече. Это Сэм, она без сознания. Все ее руки и ноги в проколах, но следов укусов мы не нашли. Поднялись на поверхность минут за пятнадцать, а мне казалось, что мы бежим уже несколько часов. Второй охранник так и не появился. Майкл сказал, что мы нарушили примерно восемь законов Черной Пантеры. Нас ждет смерть. Единственный выход – это побег. Я ему, конечно, не сказала, что я останусь здесь. Я не могу просто так сдаться. Бросить маму после того, что я увидела. Майкл утверждает, что, скорее всего, она уже мертва. Но я чувствую, что это не так. Вот мы уже в переулке, осталось преодолеть каких-то двадцать метров до нашего корпуса. Но дальше пути нет. Сейчас слишком много людей на площади, а это единственная дорога. Мы однозначно привлечем к себе взгляды зевак. Принеси покрывало из своей спальни и постарайся не привлекать к себе внимания. Мы что, понесем ее в покрывале? Обхватываю себя руками. Есть предложение получше? Выгибает бровь дугой и наклоняет голову набок. Нет, тогда иди. И я иду медленно, не спеша. В голове крутится одна и та же мысль не привлекать в н и м а н и я Вот я уже поднимаюсь на второй этаж, бреду по коридору в самый конец, в мою комнату. Перед глазами начинает плыть. Это последствия адреналина и потери крови. Я даже на время забыла о боли. Дверь в мою комнату приоткрыта. Не помню, я ее оставила в таком положении или нет. Да это и не важно. Нужно спешить. Открываю дверь и замираю на пороге. Одним словом, разруха. Все перевернуто вверх дном, и в центре этого хаоса находится тот самый второй охранник и с а и т а ф у д а Он, как всегда, облачен в какие-то тряпки, что тут и там пересекаются и создают необычную композицию. В его руках карта, и подозреваю, она та самая, которую я стащил у сенатора. Я о ней з а б ы л а в о все. Две пары глаз уставились на меня. Шаг назад, второй, словно жертва перед хищниками. Прошу, входите. Саитовуда указывает рукой на кровать, точнее на то, что от нее осталось, и отступает в сторону, приглашая меня войти. с р ы в а ю с ь с места и бегу назад. Вот была же единственная просьба не привлекать в н и м а н и я как всегда не вышло. Схватить ее. Первый раз слышу, что старик повышает голос.